Глава третья Двигались, если и не быстро, то достаточно спора. Солнце пригревало, Мурин открыл окошки и посматривал по сторонам. Он думал о том, как приедет в Энск, в теплый дом, где последний раз был еще ребенком. Сразу в баню. Нет, сначала поезд. Нет, сначала велит, чтобы натопили баню. А может, кто-то и сам там уже сообразил. Ждут же барина, раз возок навстречу выслали. И Полит сказал, управляющий ожидает. В бане залезет на самый верхний полок Прогреется до костей, похлещет веником. Он представил, как будет капать с веника вода, как липнут березовые листья к горячей влажной коже. Представил, как нальет воды на горячие камни, поддаст пару. как Пока они покажется что задыхается, что слезает старая шкура, что ледяной камешек тоски растаял вытек из души а сам он стал мягкий, зыбкий, расплывчатый. он представил как затем натянет чистую рубаху и упадет в кровать какую да какую посстет к его приезду? Он припомнил, какие в доме были комнаты. Хоть большую в господской спальне, хоть одну из узких. Ирины, подушка, благодать. Проснется новым человеком. Потом перестал думать. Мысли его тянулись вместе с пейзажем и скоро сделались столь же однообразны. Вид за окном Мурин находил пленительным. Островкам снега соответствовали белые облака в вышине. Чернота мокрой земли подчеркивала голубое сияние неба. Пейзаж поражал разноцветностью не менее, чем оперение попугая, но был разноцветным совсем на другой, не тропический лад. Тона сдержанные, краски приглушенные, оливковые, бурые, карие, сизые, самые элегантные». Ногая роща в отдалении казалась пушистой. Тонкие чистые стволы берез пронизывали ее, как иглы. Но лучше всего в этом пейзаже были его широта и глубина. Грудь сама расправлялась, дышала глубже. Мурин наслаждался красотой весенней земли. Запах поначалу почти не мешал. Потом Мурин закрыл окошки. Потом принужден был развязать и выпростать галстук, и им завязать нос и рот. А потом перестала помогать и это. Запах заполнил его ноздри, голову, заставлял сердце тяжело биться. В горле жгло горечью, голову вело, желудок... то и дело сводило рвотными позывами. Мурин припомнил, что ел на завтрак. Чай с калачом и простоквашу. И как только он это припомнил, его вырвало. Едва успел сорвать с лица шарф и раздвинуть колени, чтобы не забрызгать тулуп и рейтузы. Сменных у него с собой все равно не было. Тут уж запах завладел им полностью. Окутал... как пухлое, зловонное, сочащееся одеяло, застил глаза. «Стой!», Стой! — заорал Мурин. «Стой!» И еще до того, как санки остановились, выскочил, не соображая, что делает. «Память тела выскочить на свежий воздух». Ошибка. Воздуха снаружи не было вообще. Было только это — тошное, сладковатое зловоние, густое, страшное. Солнечная радость, березовый рощицы, которую Мурин видал издалека, а теперь подъехал к ней вплотную, белые стволы длинные, тонкие ветви, голубое небо — все это кошмарно не соответствовало зловонию. Точно то были элементы, совмещенные прихотью дурного сна. Вот только проснуться от него не получалось. Мурин зажал нос и рот в сгиб локтя. Глаза слезились. Самая белизна берез казалась теперь белизною запорошенных мундиров. Длинные ветви пошевеливались, как волосы на голове мертвеца. Сколько он повидал таких мертвецов этой зимой. С одной стороны обгорелых в отчаянной попытке согреться у огня с другой обмороженных. Тогда ему казалось, что ничего ужаснее он в жизни своей не увидит. Теперь уже не был так уверен. Кучер удивленно наблюдал с облучка. Он не совсем понимал, чего это барин заколдобился. Дорогой растрясло? Худо стало, что ли? «Чего?» «Боже!» — «Бож...» шипел Мурин себе в рукав. «Вонища — Вонища! — расслышал кучер. «А, — сказал он безмятежно и указал на рощу. — И это-то? Так это француз гниёть! Но Мурин уже заметил поодаль, между корней, русский кивер. Одной рукой зажимая галстуком нос и рот, другой, хватаясь за стволы, Так как вынимать ноги из сталой жижи было трудновато, а раненая тут же принялась стенать и жаловаться, Мурин вошел в рощу. Здесь среди стволов снег держался, наздреватый и твердый, но все еще белый. Пестрота мундиров ударила в глаза. Бой, что прошел здесь, явно был из тех, что никто не упоминает в рапорте, не описывает в письмах родным. а потом не вспоминает. Выбили французов из рощи, потом французы выбили нас, потом все покатили дальше. Или внезапно налетели на... Или приотстали от основных сил и тут. Или пришел приказ перегруппироваться. Словом, бой бессмысленный, ничего не решивший. А для этих людей жизнь здесь кончилась. Несоизмеримость уплаченной цены поразила Мурина. Он отшатнулся, выкатился из рощи. Сапоги сразу утопли по щиколотку. Грудь теснила, перед глазами роились точки. И чтобы высвободиться, задышать, Мурин заорал на кучера. Больше не на кого было. — Какой, твою мать, француз! Ты глаза разуй! «Но и наш брат Русачок тоже там, — не стал спорить кучер, — все там в перекладку. Господи!» — сквозь зубы вырвалось у Мурина. «Оставить тела, лежать непогребёнными. Вы ж здесь живете! Да люди вы или...» «Да мы в мундирах не волочем!» — оправдывался кучер. «Откуда нам знать, где чей мундир? Господь разберется!» А лисам да волкам все равно. От последнего замечания Мурин взвился. «Ах ты, каналия!» Кучер умел отличать напускной гнев от настоящего. А этот гнев еще и был в вершке от рукоприкладства. Стал оправдываться. «Да как же прикажешь понять, барин, наш ты или француз?» «Да какая разница!» «Вот и я толкую никакой!» Мурин трясся. «Это же люди!» «Люди! Вы же! Люди! Люди! Они! Люди!» Мурину казалось, он излагает проблему довольно ясно. Кучер кротко внимал. Он видел, что барин брызгает слюной, что челюсть у него дрожит, что жилы на лбу вздулись. Кучер вспомнил соседа Ивашку, которого. Тот тоже ходил бы на партии бить в ополчение и тоже припадочным стал, когда вернулся. «Вот ведь!» Мужик ли, барин, все одно. Об чем и речь, никакой разницы. Одна доля солдатская. Эх, пожалел кучер обоих горемык. Так-то оно так, миролюбиво согласился. Только ты, барин, может, э, в санках мысль свою мне дообъясни да И сочувственно предложил с облучка. А то как бы не утоп. И указал вниз на его ступни. Мурин глянул и поперхнулся словами. Ноги его ушли в грязь по самые икры. Мурин рванул, чтобы шагнуть. Не тут-то было. Он принял сам махать руками и рваться, но только почувствовал себя мухой, неосмотрительно присевшей на поверхность варенья. Березы элегически внимали его усилием. По ним пробегал теплый ветерок, шевелил длинные ветви. «Да что ж ты бурки выкатил? Помоги!» — завопил Мурин. Кучер спрыгнул, принялся тянуть Мурина за руки. Не помогло. Обхватил за талию, крякнул, приподнял и в самом деле вынул. Только сапоги остались стоять, где стояли. Они напоминали две небольшие трубы, по каким-то причинам врытые в землю. Будто за сим должно было последовать дальнейшее строительство, но планы переменились. Канальство! Мурин ухватил один сапог за кожаные ушки, пришитые к краю голенища. В рутинных обстоятельствах эти ушки были предназначены для того, чтобы получше натянуть сапог на ногу, ловчее облечь икры. Мурин принялся тянуть на себя. «Кучер?» подвинул его задом. Мурин понятливо уступил ему одно ушко. Потянули в четыре руки. Мурин скомандовал. «Ай, два!» Кучер мотюгнулся, напряг последние жилы. Со вздохом, чавкнув, грязь отпустила добычу. Сапог был покрыт как бы глазурью. Из черного сделался бурым. Поспешно ухватились за второй. Оба уже были равно красные, злые, потные, перемазанные. «Ать! Но сколько не тянули, только оторвали ушки. Мурин при этом хлопнулся назад. В последний момент успел подставить руки, и его растопыренные пальцы грязь обхватило мягко, даже ласково, будто упал в холодную овсяную кашу. Кучер вытер шапкой лоб, и обрисовал перспективы дальнейших усилий. Хватило трёх букв. Мурин был того же мнения. Пришлось отступить. Подобрали спасенный сапог. Вынув припасенную для подобных оказий доску и подложив ее спереди под полозья, пока кучер нахлестывал конька вожжами, извлекли из грязи вазок, также успевший стать ее добычей. Мурин запрыгнул в него на ходу. Скоро выехали на черную ленту грязи в летнее и зимнее время, называемую дорогой. Пейзаж больше не радовал. Его равнодушие било холодом. Деревья теперь будто говорили. Живем триста лет. Можем и пятьсот. А ты? Мурин чувствовал, как в ответ поднимается тоска. Война побывала здесь. Он только что видел ее следы. Чудовище, которое не разжимает когти. Если оно тебя сцапало, то сцапало навсегда. От усталости он думал по-французски, на том языке, который в жизни выучил первым. Кучер болтал что-то. О том, какие имения в округе погорели, в каких было растащено имущество — а кто умудрился зарыть свои ценности перед самым приходом французов. Что-то было про Юхновых. Мурин сидел, уткнув нос в овчинный воротник. Мелькали мимо деревья, мелькало между ними низкое солнце. Потом замелькали дома, заборы, вывески. Воздух здесь был теплей. Печные дымы стояли, выгнувшись, как беличьи хвосты. Чирикали воробьи. В одном сапоге, неуверенно пожимая пальцами босой ступни, промокший, замерзший, голодный, Мурин въехал в венск Вазок прокатил по главной улице, свернул, остановился. — Приехали, барин! — Мурин толкнул дверцу. Но не поднялся, не смог. Остался сидеть. Этот запах он тоже сразу узнал. Запах цапнул его за нос, не отпускал. Горький, едкий, тревожный. Мурин на всю жизнь запомнил его в Москве. Запах старой гари. Мурин смотрел в проем дверцы. Дома не было. Это казалось тем более невероятным, что соседский дом напротив, через улицу, стоял, как ни в чем не бывало, и даже ничуть не изменился. Мурин вышел, хлопнув дверцей. Припал на босую ногу, которую обжег холод. Осторожно поставил ее так, чтобы едва касаться с тылой поверхности. Обвел взглядом пожарище. Снег за зиму припорошил многое, но скрыл не всё. Закопченные останки, опаленные кирпичи, почерневшие балки вырисовывались отчетливо, как только умеет черное на белом. Торчали пни. Было слышно, как Энск живет своей жизнью. Поскрипывала колодезная цепь. Перекликались, играя, дети. Брехнула собака. Боском ответила другая. — Вот оно, значит, как! — заметил осторожно кучер. Похлопал рука об руку. Он стал зябнуть. «Да», — отозвался Мурин. «Прикажете свести вас в трактир и спросить там комнату?» Мурин медленно повернул голову. «Или, может, на станцию прикажете вас воротить?» — вкратчиво предложил кучер. Что-то в его голосе заставило Мурина нахмуриться. Он посмотрел на фигуру кучера, точно это был не мужик, который помнил его ребенком, а незнакомый человек. Война была рекой. Кто-то ее переплыл, кто-то в ней сгинул, но никто, никто не вышел на другой берег, оставшись прежним. «Кто был этот кучер теперь?» — подумал Мурин. «Господин Мурин!» — изумлённо зазвенел, отвлёк его дребезжащий голосок. Приветливый, но совершенно незнакомый. Мурин обернулся. Он не сразу понял, откуда этот голос доносился. Потом увидел. В окне билетажа на другой стороне улицы стояла толстая барыня в сером платье и махала ему. Он понятия не имел, кто она. Но она, похоже, знала его давно. «Матвейка!» «Ты же, Матвейка, вырос как!» Она умиленно окинула его с головы до ног, одной обутой, одной босой округлила глаза, всплеснула, замахала ручками. «Ты ж простудишься! Скорее, скорее в дом! Там все друг другу и расскажем!»